Подхватив одной рукой валяющуюся на полу не Леа, а другой ее шлем, я рванул к выходу. Выскочив из ресторана в ночь, освещенную факелами догорающих роботов, лишь успел увидеть, как масляно блеснули оранжевые придорожные фонари на уходящем в корпус мобиля турели крупнокалиберного излучателя. Не очень деликатно я метнул бесчувственное тело в услужливо распахнутый мобилем люк, нырнул следом и, воткнув генератор на полный оборот, и рванул прочь. Отъехав по дороге подальше, поднял машину в воздух и отвалил с трассы в лес. И только опустившись на какой-то полянке, принялся приводить Нелеа в чувство. С удовольствием и восхищением я наблюдал, Как девушка выныривает из небытия, не открывая глаз, мгновенно просканировала окружение, отметив только людей, то есть меня, любимого в единственном числе, и оружие. Что поделаешь, в нашем жестоком мире это атрибут, если не спокойствия, то во всяком случае его эквивалента, уверенности в благоприятном исходе. Я почти физически ощутил, как провернулись в ее голове колесики идентификации сравнения и узнавания, и тому не препятствовал, и так засветился, хрен сотрешь. Поддев большими пальцами рук края маски, одним ровным движением стянул с лица, не время для маскарадов. Но, барышня, профи, не просто профи а оперативник высочайшего класса. Если добавить к этому ее колдовские штучки, то просто ах и ух! Откуда ты, прелестное дитя? Разведка, имперская безопасность или что-нибудь совсем экзотическое вроде инспекции, внутреннего контроля или службы безопасности императрицы? Дитя едва слышно застонало, и почти без пауз перешло в активное состояние. Нет, она дышала все так же, ровно и чуть слышно, но веки едва заметно дрогнули, а по телу прошла волна легчайшего сокращения мышц. — Но все, хватит прикидываться, — сказал я и прибавил свет. — Ты... Нелия вполне правдоподобно расширила и без того огромные глаза. «А ты кого ожидала?» И, увидев, как скользнула к бедру ее рука, добавил «Только не надо портить обивку машины!» «Хочешь подраться? Давай выйдем наружу, но предупреждаю!» Мой голос стал строгим, словно у школьного учителя. «Там холодно и сыро, я боюсь простудиться!» Она хмыкнула и уселась поудобнее. «И что дальше?» «Это я вообще-то тебя хотел спросить. Я, например, в полном порядке, а вот ты могу отвезти и оставить в любом месте острова». «Ну, она помедлила и, видимо, решившись на что-то, в любое, наверное, мы уже не попадем. Но попробуем». «Ну...» — она с немым вопросом окинула взглядом роскошный салон и слегка задержала взгляд на нештатных для лимузина деталях интерьера. «Если твоя красотка выдержит очередь из пулемета...» Вместо ответа я выявил вид острова с одного из спутников. «Показывай!» Нелея несколько секунд скользила глазами по изображению, пока, наконец, не ткнула пальцем в какую-то точку. Я присмотрелся, а потом несколько раз увеличил масштаб. Из-за облачности и дождя вид был не самый точный. Сменив вид со спутника на компьютерную реконструкцию, рассмотрел, что это не единичный дом, а целый комплекс зданий. Передвинув пальцем маркер информатора, я получил кратенькую справочку об имени владельца, названии виллы и площади владения». Комп в машине добавил зелененьким шрифтом все, что знал о роде занятий почтенного вилловладельца, но там тоже все было чинно благопристойно. Комесар Адор Дивега, рисонянец почтенного возраста, судя по справке был врачом-киберимплантологом, что отчасти объясняло наличие такого особняка, но лично для меня звучало как-то зловеще. Передвинув маркер места назначения прямо на свободное от места, включил автопилот и сдвинул ползунок скорости до конца вверх. С едва слышным шипением пневматические фиксаторы прижали меня к креслу, и лес рывком провалился вниз. Когда до оставались считанные километры, система раннего предупреждения выдала сигнал засечки малоразмерной цели. Я только-только начал соображать, чтобы предпринять, как лимузин совершил немыслимый кульбит и, выбросив ворох ложных целей, шуранул в ответ парой ракет. Пока я бестолково шарил глазами по приборной панели, пытаясь сообразить, где у моего мобиля боевая панель... Тот в автоматическом режиме, сотрясая корпус отдачей со всех четырех стволов, подавил все активные огневые точки и запросил подтверждение на посадку в недружелюбном окружении. Картина боя читалась яснее, чем в полицейском протоколе. В свете пожара от полыхающей виллы было видно несколько десятков трупов и два обгоревших остова автомобилей. Судя по практически выгоревшим останкам, эти не мои. Как минимум минут двадцать назад они весьма неудачно попали под удар с танковой плазмы. Нападавшие сумели своротить огневые точки, но полегли уже от термобарической гранаты. Она же, видимо, и запалила, и частично обрушила дом. Вторая волна нападавших была удачливей. Во всяком случае, до того, как кого-то из них посетила светлая идея стрельнуть по моему беззащитному мобилю, спектральные характеристики формы были тут же занесены мобилем в банк недружественных целей, а результат разбросан кровавыми ошметками по лужайке. Пока я осматривал поле боя, моя подруга... Металась явно кого-то разыскивая. Я уже собирался прикрикнуть на нее и скомандовать генеральное отступление, как под наименее пострадавшим транспортом зашевелилась земля и на белый свет выползло нечто в кровавых лохмотьях. Судя по реакции Нелея, это и был тот, кого она так долго искала». Девушка помогла человеку подняться, отряхнула как могла от прилипшей грязи и почти волоком потащила его ко мне. Мужчина неопределенных лет, в обрывках, в которых с трудом угадывался домашний халат и остатки бронежилета под ним, сбросил лохмотья на землю и, оставшись только в тонких шароварах и сполосованной излучателями защите, чуть шипя и кривясь от боли, влез в машину. Без лишних разговоров, поскольку посещение полиции не входило в наши планы, я поднял принцессу в воздух. Лети в Анкитар, выпалила Неле. К сожалению, но это невозможно. Я старался говорить мягко, боясь спровоцировать резкие действия со стороны девушки и ее спутника, но, видимо, недостаточно убедительно. Чтобы сделать меня сговорчивее, Нелия уперлась миниатюрным бластером мне в шею. «Рождебные цели в салоне. Уничтожить?» — мгновенно отреагировала машина. «Какое-то время я слегка колебался. Ну зачем мне все эти приключения?» «Вытащил этих придурков с того света, понимаете, они еще стволом трясут. Отменить!» И уже обращаясь к девушке, «Не лея, если ты не в состоянии держать оружие в кобуре, засунь его себе!» Я выдохнул, «Ну, куда-нибудь поглубже!» «Анкетар, столица, нас собьют быстро и без разговоров, нам проще пролететь до магистрали и доехать обычным способом!» Она оглянулась на своего спутника, и тот, слабо махнув рукой, полез в боковой карман над двери. «Видимо, спутник Неле знал комплектацию «Принцессы» лучше меня, потому что в руке его оказался коммуникатор, о наличии которого я и не догадывался». «Келса, коридор, шестерка для машины «Принцесса ночи» бортовой. «Миро, Сента, 629-451», — произнес я, правильно интерпретировав задержку. «Миро, Сента, 629-451». Словно эхо проговорил мужчина и точным отработанным жестом сунул ком в кармашек. Не прошло и пяти минут, как шесть штурмовиков со скаленной кошкой на плоскостях, эмблемой личного и герцогских величеств авиакорпуса, взяли принцессу в плотную без щелей коробочку и повели в сторону анкетара. Интеллект мобиля тут же выдал предполагаемую последовательность поражения целей и траекторию ухода на высокую орбиту под защиту пушек иглы. Заговор машин я присёк в корне, просто нажав клавишу отмены. Похоже, мобиль успел спеться с интеллектом яхты, но пока никого не требовалось спасать. Не без основания я полагал, что убивать в ближайшее время меня не станут. А вот шанс оказаться поближе к местным властителям был не только очень высок, но и весьма кстати. Так, под конвоем мы достаточно шустро долетели до окраины Анкетара». Самого города еще не было видно из-за изгиба горы, но зарево огней уже сияло в полнеба. Внезапно под нами ярко вспыхнули огни посадочного комплекса, и я уже был вынужден сесть, потому что сверху из боков аккуратно, но настойчиво теснили штурмовики.